Мы чокнулись и выпили. Я заказал по второму. Мы просидели минут тридцать, прежде чем вошел новый посетитель. Тоже женщина. Она вошла и села на табурет слева от меня. Две женщины. Это значит вдвое больше неприятностей, чем одна женщина. Теперь неприятности у меня были с обеих сторон, а я посередке, в пролете. Второй женщиной была Джинни Нитро. Я заказал Бармену еще одну виски с водой. Ники... — шепнула она. — Мне надо с тобой поговорить. — Что это за стерва с тобой сидит? — Ни за что не догадаешься, — сказал я. Тут мне зашептала леди смерти. — Это что за стерва? — Ни за что не догадаешься, — сказал я. Подали стакан, и Джинни его осушила. — Так, — сказал я. — Кажется, пора вас представить. Я повернулся к леди смерти. — Леди, это Джинни Нитро. Потом я повернулся к Джинни. — Джинни, это леди... Леди... «Леди Кранк», — подсказала леди. Они уставились друг на дружку. «А это может получиться интересно», — подумал я. И сделал знак бармену, чтобы он нам налил. Глава 39. Итак, я сидел в сущности между смертью и космосом, в форме женщины. На что рассчитывать в такой позиции? А между тем мне предстояло разыскать красного воробья, возможно, несуществующего, У меня было очень странное чувство. В первый раз я попал в такой переплет. И непонятно, с какой радость. Что же мне делать? Не суетись, болван. Родилось решение. Хорошо, подали напиток. Ну, дамы, ваше здоровье. Мы чокнулись и засадили. Почему я не кто-то другой и не сижу на бейсбольном матче? Волнуюсь за результат. Почему я не повар и не сбиваю омлет, как бы отстраненно? Почему я не муха на чем-то запястье и не заползаю в рукав с затаенным волнением? Почему не петух в птичнике и не клюю зернышки? За что мне такое?» Джинни толкнула меня локтем и шепнула «Билейн, мне надо поговорить с тобой». Я положил на стойку деньги, потом посмотрел на Леди Смерть. «Надеюсь, вы не заимеете на меня клык, если...» «Знаю, толстяк, ты должен поговорить с дамой наедине». «Чего это мне заиметь на тебя? Я в тебя не влюблена. Но вы всегда крутитесь около меня, леди». «Я около всех кручусь, Ник. Просто ты чаще меня замечаешь». «Да, ну да. Но ты помог мне с Селином». «Да, с Селином. Поэтому я пока оставлю вас с дамой наедине». «Но только пока. У нас с тобой одно незавершенное дело, так что увидимся». «Леди Кранк, я в этом не сомневаюсь». Она допила свою виски и слезла с табурета, потом повернулась и пошла к двери. Ее красота пробуждала суеверное чувство. Она скрылась. Бармен подошел за деньгами. «Кто такая?» — спросил он. «Как она ходит?» «У меня прям голова закружилась». «Будь доволен, что только закружилась», — сказал я ему. «Как тебя понять?» — спросил он. «Если скажу, все равно не поверишь», — ответил я. «А ты попробуй». — Незачем. — Слушай, освободи пространство. Я хочу поговорить с дамой. — Сейчас только скажи мне одну вещь. — Ну? — Почему это такому толстому уроду достается весь товар? — Потому что у меня там медом намазано, а теперь исчезни. — Не хами, приятель, — сказал он. — Ты ж спросил. — Но грубить не обязательно. — Если ты думаешь, что это грубость, постой тут еще. — Дурак, бля, — сказал он. — Очень находчиво. — сказал я. — А теперь отойди, пока не поздно. Он медленно отошел к краю стойки, остановился там на секунду, потом почесал зад. Я снова повернулся к Джинни. — Извини, детка, чуть не с каждым барменом у меня получается такой конфликтный диалог. — Можешь не извиняться. Вид у нее был грустный. Я должна тебя покинуть. — Ну что ж, тогда давай на пасашок. — Нет, понимаешь, совсем покинуть. Я и все, кто со мной, мы должны покинуть землю. Не знаю почему, но я к тебе даже привязалась. Это понятно, — засмеялся я, — но почему вы собрались покинуть землю? Мы все обдумали. Здесь ужасно. Мы не хотим колонизировать вашу землю. А что ужасно, Джинни? Земля. смог убийство, отравленный воздух, отравленная вода, отравленная пища, ненависть, безнадежность — все». Единственное, что тут прекрасно, это животные, но их истребляют, и скоро все исчезнут, кроме прирученных крыс и скаковых лошадей. Это так грустно. Неудивительно, что ты пьешь».